Перед ними стояла единственная бутылка с местной минеральной водой. Пауэр и Голем, освободив место на скатерти, играли в кости, а доктор Эр-Квадриго, охватив нечесанную голову, монотонно бубнил. «Легион свободы, опора президента!» «Мозаика!» «Счастливый день, именин вашего высокопревосходительства, президент, отец детей!» «Аллегорическая картина!» «Я пошел», — сказал Виктор. «Жаль», — сказал голем. «Впрочем, желаю удачи». «Привет, Рошеперу», — сказал Павар, подмигнув. «Член парламента Рошшипернант. оживился Эрквадриго. «Портрет недорого, поясной». Виктор взял свою зажигалку и пачку сигарет и пошел к выходу.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 — равнодушно пообещал шофер. Он сплюнул в окошко. Нашли место, где санаторий устраивать. Днем туман, вечером туман. «Счастливого пути!» — сказал Виктор. Шофер не ответил. Взвыл двигатель, захлопнулись двери, и огромный пустой автобус, весь стеклянный, освещенный изнутри, как закрытый на ночь универмаг, развернулся, сразу превратившись в мутное пятно света, и укатил обратно в город.